История восьмая. Химия жизни и сна. Роль кислорода в эволюционном процессе. По определению Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА, жизнь характеризуется самоподдержанием, автономностью и способностью к эволюционному развитию. А именно, жизнь — это самоподдерживающаяся химическая система, способная к дарвиновской эволюции. Иначе говоря о жизни, исследователи космоса обсуждают химическую систему. Все живые организмы на Земле состоят из довольно стандартного набора химических веществ, от простых элементов до сложных биополимеров и макромолекул. Постоянство внутренней среды поддерживается гомеостатически в конкретных ограниченных рамках которые определяют диапазон допустимых изменений, всевозможных физиологических параметров. Эти процессы позволяют нам автономно существовать, иногда получая удовольствие от жизни даже в очень агрессивных условиях окружающей среды. При более близком рассмотрении оказывается, что независимость живых организмов – относительное понятие, Мы подвержены влиянием всевозможных химических веществ, которые, помимо прочего, могут влиять на сон, бодрствование и разнообразные их характеристики. Американский философ Фреддрецке замечал: "Органы чувств, по крайней мере, экстерорецепторы это просто способ, созданный природой для того, чтобы внутренние процессы зависели от происходящего извне". В этой главе мы обсудим Насколько далеко зашла природа в своих изобретениях, позволяющих внешнему миру влиять на наши внутренние процессы не только извне, но и изнутри, и попытаемся понять биологический смысл этого влияния. В центр нашего внимания мы поставим любопытный факт. Большинство как простых и широко распространенных химических элементов, так и самых специализированных и сложных органических макромолекул которые обладают психоактивными, изменяющими сознание и влияющими на сон свойствами, производятся живыми организмами, нас непосредственно окружающими и с нами взаимодействующими, растениями, грибами, микроорганизмами и, конечно, другими животными. В свою очередь мы обладаем всевозможными рецепторами, специализированными молекулярными образованиями, которые опосредуют физиологический ответ на эти экзогенные вещества. Почему это происходит? Наш организм вырабатывает собственные вещества, подобные или даже идентичные экзогенным, например, так называемые нейротрансмиттеры, нейропередатчики, которые действуют через те же самые рецепторы. Как мы уже не раз обсуждали, процесс сна невозможно отделить от спящего организма. С другой стороны, сон определяется прежде всего отношением между организмом и его окружением. Таким образом, влияние извне, из окружающей среды и изнутри сходятся на общие, перекрывающиеся механизмы реагирования на похожие молекулы. Трудно удержаться от соблазна заключить, что существует довольно тонкий баланс между нашей автономией или просто ее иллюзией, и одновременно неразрывной связью с окружением, в котором мы существуем. То, как отвечает сон на внешние влияния, представляет прекрасный пример этой связи. Начнем с главного и жизненно необходимого химического элемента, который влияет на биоритмы и сон и является самым бесспорным свидетельством нашей связи с внешним миром – с кислорода. Мы уже упоминали о скептическом отношении к растениям, которое культивировалось тысячелетиями. Платон считал растения низшей формой жизни после животных и, естественно, человека. По его утверждению, существование растений не имеет смысла само по себе, и они предназначены исключительно для того, чтобы обеспечивать нам, высшим созданием, пропитание. В иерархии живого мира, предложенной Аристотелем, Растения также находились в самом низу пирамиды. До сих пор, когда мы говорим о пищевых, трофических цепях, растения находятся у самого основания, и им отведена роль использования энергии Солнца для синтеза органических макромолекул, которые употребляет человек. Однако роль растений не ограничивается только этим производством. Помимо глюкозы, они производят кислород, без которого жизнь других существ – Например, нас с вами невозможно. Популярный итальянский профессор Стефана Манкуза в своих книгах, включая последнюю «Нация растений», напоминает, что они доминирующий вид жизни на нашей планете по общему объему биомассы — 80 процентов, равно как и по влиянию на мир, каким мы его знаем сегодня. 80 процентов трудно сопоставить с ноль целым одной сотой процента биомассы Homo sapiens, пожалуй, стоит, наконец, поумерить амбиции и попытаться привыкнуть к роли незначительного меньшинства, которое находится в полной власти других организмов. На заре зарождения жизни на планете атмосфера Земли не содержала кислорода. Однако позже, на протяжении последующих миллионов лет после появления фотосинтеза и первых растений, Живые организмы столкнулись с необходимостью приспособиться к функционированию в более враждебной среде, в которой уровень кислорода в чистом виде крайне токсичного газа быстро увеличивался. По одной из теорий циркодианные ритмы возникли как стратегия защиты от пагубного влияния солнечной радиации. Можно только догадываться, сколько видов и всевозможных жизненных форм было принесено в жертву неумолимому эволюционному процессу, прежде чем появились адаптации, которые позволили приспособиться к периодичности вращения Земли. Параллельно с этим живым организмом был брошен вызов – накопление кислорода в атмосфере и снижение концентрации углекислого газа. Вполне возможно, что 24-часовая периодичность этого цикла, кислород увеличивался прежде всего днем, также повлияло на развитие и последующее усложнение молекулярных механизмов биологических часов, и, скорее всего, именно поэтому, как было установлено, циркадианный осциллятор тесно взаимодействует с внутриклеточными системами адаптации к внешним изменениям уровня кислорода. Гипоксия, джет и апное. Нобелевская премия по физиологии или медицине 2019 года была вручена трем ученым Уильяму Келлину, грего Семензе и Питеру Редклиффу за открытие механизма адаптации клеток к кислороду. Симензе, изучая отношения между геном эритропоэтина и гипоксии, обнаружил белковую группу HIF. UAN A. Индуцируемый гипоксии фактор 1 альфа. Примечание. Гипоксия инклузабл фактора 1 альфа. Роль HAF1A, относящийся к группе так называемых транскрипционных факторов, состоит в регуляции экспрессии генов. Как известно, транскрипционные факторы, помимо прочего, отвечают за поддержание и характеристики циркодианных ритмов всех живых организмов – от растений и микробов до людей и других животных. Таким образом, и молекулярный циркодианный осциллятор, и факторы, индуцируемые гипоксией, являются частью распределенного механизма, который регулирует множество разнообразных клеточных процессов, способствующих выживанию и процветанию клеток как в нормальных, так и экстремальных условиях. Например, при снижении количества кислорода HIF1A может способствовать переключению на синтез АТФ. Аденозин-3-фосфата – главного источника энергии без кислорода путем гликолиза. Нетрудно заметить параллель с ролью циркадианных ритмов, которые настраивают наш метаболизм на ожидание приема пищи в определенное время. Взаимное влияние гипоксии и циркодианных ритмов было продемонстрировано в изящных экспериментах на лабораторных мышах, которые проводила группа израильского ученого Гада Ашера из Института Вейцмана. Ученые обнаружили, что клеточный ответ на гипоксию зависит от времени суток и различен для разных органов и тканей организма. Экспериментальная нейтрализация фактора HIF1A приводила к потере чувствительности клетками колебаний уровня кислорода в организме, что нарушало настройку циркадианного осциллятора к поступающему извне кислороду. Органы человека, участвуя в разнообразных физиологических процессах, отличаются широкой специализацией, и их активность зависит от времени суток и фаз биоритма. В каждый данный момент наше тело находится одновременно в нескольких временных измерениях, если взять фазу молекулярного осциллятора как точку отсчета. Легкие сердце, мозг, печень – каждый орган живет по своему времени, но в точном согласии с остальными частями организма и, конечно, режимом – приемом пищи циклом дня и ночи. Все это обеспечивает слаженный механизм, связывающий результаты прошлого и будущее, к которому необходимо подготовиться, чтобы достичь физиологического гомеостаза. В зависимости от текущего состояния и метаболической нагруженности определенного органа в каждый данный момент времени, он будет более или менее подвержен влиянию гипоксии. Благодаря наличию таких факторов, как HIF1A, и его тесному сотрудничеству с механизмом циркодианных ритмов, наш организм всегда готов к адекватному ответу на изменение уровня кислорода. Другой любопытный эксперимент, проведенный Ашером и его коллегами, заключался в изучении того, как гипоксия влияет на поведенческие ритмы активности и покоя у мышей. Ученые подвергли грызунов экспериментальному джетлагу, который заключался в смещении их дня и ночи, на шесть часов вперед, что соответствует перелету из Москвы в Якутск, на следующее утро в другом часовом поясе, в нашем конкретном случае отличающемся на шесть часов, большинство просыпаются исполненными бодрости после освежающего сна, когда, как у москвича, в соответствии с внутренними часами, только середина ночи. Подсчитано, что у людей, так же, как и у мышей, На приспособление к каждому сдвинутому часу уходит в среднем один день. Однако авторы этого исследования неожиданно обнаружили, что снижение уровня кислорода в воздухе всего на несколько процентов с 21 до 14-16% значимо ускорило адаптацию к джетлагу. Этот эффект напрямую зависел от функционирования фактора, индуцируемого гипоксией. Исследование, естественно, вызвало огромный интерес, вплоть до предложения снизить уровень кислорода на бортах самолетов дальнего следования, чтобы ускорить темпы адаптации к новому ритму на месте назначения. Понимание механизмов, связывающих биоритмы и гипоксию, помогает объяснить влияние апноэ, задержку дыхания на суточные ритмы разнообразных физиологических процессов. От метаболизма которые нередко сопутствуют апноэ до нарушения когнитивных функций во время бодрствования. Связь между гипоксией и суточными ритмами отдыха и бодрствования представляет также огромный интерес для изучения и понимания регуляции сна в естественных условиях наряду с такими уже названными важными факторами, как свет или наличие пищи. Кроме того, мы также рассматривали отличие сна животных в природе И лабораторных условиях, когда лабораторные мыши, например, содержались в условиях строго контролируемого цикла дня и ночи. Каждый день в определенное время включается свет, и затем, обычно спустя 12 часов, он также внезапно выключается до утра, который наступает предсказуемо, через 12 часов. В естественных же условиях большинство животных сами выбирают, когда им нужно получить свет и сколько в течение суток. Теоретически ночные грызуны могут жить исключительно в темноте, глубоко в норах, никогда не подвергая себя прямому действию света. Это замечание имеет прямое отношение к главному предмету обсуждения данной главы. Помимо отсутствия света, жизнь под землей требует адаптации к довольно отличающемуся составу вдыхаемого воздуха. Исследования показывают, что кислорода в таких условиях может быть намного меньше, а углекислого газа намного больше. Учитывая социальный фактор, жизнь грузунов колониями или семьями, в отличие от изолированного содержания в лаборатории, нетрудно представить. Сон в реальных условиях может сильно отличаться от устроенных человеком. В лондонском зоопарке есть павильон с ночными животными. Для удобства посетителей и самих животных они содержатся в перевернутом режиме. Когда снаружи день, у них ночь и наоборот. Здесь можно увидеть ночных лори, галага и летучих мышей, а также голова землекопа. Это удивительное животное проводит всю жизнь под землей и характеризуется целым рядом адаптацией. От особенностей метаболизма, сложной социальной организации сообщества, в котором они живут, сниженной чувствительности к боли до долгожительства и способности переносить экстремальные условия, такие как гипоксия, например. Последнее имеет немаловажное значение, так как уровень кислорода в норах, где они живут, может быть вдвое или даже втрое ниже, чем снаружи. В зоопарке столицы Соединенного Королевства можно увидеть одну такую колонию, которая содержится в лабиринте из сообщающихся лексигласовых камер соединенных прозрачными трубками по которым землекопы ходят друг к другу в гости в любое время дня и ночи в собственном временном и пространственном измерении правда как голые землякопы спят в строгом понимании этого слова мы знаем очень мало к сожалению и без сомнений нас еще ожидает множество удивительных открытий в этой области примечание Мы изучали сон у голых землекопов, содержащихся в лаборатории академика Владимира Петровича Скулачева в Московском государственном университете и обнаружили оригинальный тип циркадианной ритмики с высоким уровнем двигательной активности в дневное время, независимым от освещенности и сочетающимся, несмотря на мышечную активность, с резким падением температуры тела вплоть до комнатной. По прекращении двигательной активности температура тела быстро поднималась обратно до среднего уровня 33,5 градуса. Видимо, таким образом эти животные избегают перегрева в душных подземных лабиринтах, где они обитают. Механизм терморегуляции землекопов остается неизвестным, но не вызывает сомнений, что основную роль в теплоотдаче играет их голая кожа. Процент быстрого сна был необычно высоким – до 50% всего сна, больше, чем у всех ныне исследованных видов взрослых млекопитающих и птиц. Кроме этого, отмечались трудно идентифицируемые периоды, совмещающие элементы и медленного, и быстрого сна. В целом нами описана уникальная структура сна голых землекопов, не похожая ни на один из всех ныне изученных видов. Результаты опубликованы нами в 2020-2021 годах. Примечание научного редактора. Обморок и сон. Похожие процессы. Но вернемся к влиянию кислорода на молекулярные механизмы биологических часов, а также на активность мозга и сон. Мы уже упоминали, что мозг требует огромного количества энергетических субстратов и кислорода для поддержания нейронной активности – реполяризации мембран всевозможных синтетических процессов, связанных с синаптической передачей, поддержанием электрической возбудимости клеток и восстановительных процессов. Неудивительно, что прекращение подачи кислорода всего на несколько секунд может приводить у большинства животных, включая человека, к потере сознания. Запись электроэнцефалограммы при обмороке обнаруживает любопытное сходство с состоянием сна, особенно во время его медленно-волновой фазы. Огромные популяции нейронов переходят в режим синхронного возбуждения и торможения, что происходит на частотах около 1 Гц. Появление характерных медленных волн на ЭЭГ, сигнализирующих о наступлении сна, также может отражать протекание определенных восстановительных процессов. А пока ученые договариваются, имеют ли медленные волны какую-то физиологическую роль сами по себе или являются эпифеноменом других процессов, неоспоримым фактом является режим медленноволновой активности во время сна, который способствует снижению потребления энергетических субстратов и кислорода. С одной стороны, И, по крайней мере, теоретически, это может приводить к некоторой экономии энергии. С другой стороны, энергия, освобождающаяся в результате снижения нейронной активности, может быть перенаправлена на процессы репарации или превентивного техосмотра, о котором мы уже говорили ранее. А может быть, снижение активности мозга во сне – это и есть адаптация к условиям пониженного уровня кислорода глубоко под землей или при снижении ритма дыхания. Недавние исследования показывают, что респираторный цикл, вдох-выдох, может настраивать активность мозга. Медленные волны сна происходят в унисон с дыханием. Во время сна мозг может приходить в состояние парадоксальной гиперчувствительности. Даже незначительные стимулы извне влияют на мозговые волны, включая механику дыхания. Впрочем, учитывая все сказанное, было бы удивительно, если этого не происходило. Самый популярный психостимулятор – кофе. За последнее столетие о кофе написано так много, что невозможно избежать повторений. Однако популярная литература о кофе изобилует полуправдой или даже фиктивными фактами, которые, впрочем, мы не считаем нашим долгом развенчивать, поспешив добавить, что в чем-то и мы тоже можем ошибаться или еще не знать во время написания этой главы. Мы постарались привести те факты о популярном напитке, которые имеют непосредственное отношение к нашей теме. Легенда гласит, что возбуждающие свойства кофеина были открыты случайно неким безымянным пастухом, который заметил, что его стадо коз особенно беспокоится по ночам после употребления определенного сорта растущего неподалеку растения. Так ли это, и когда это произошло в первый раз, установить трудно, и нельзя исключить, что кофе не раз открывали и затем забывали на протяжении тысячелетий, подобно опиуму, который был знаком еще неандертальцам. Примечание. Представим себе племя древних людей, живших 400 500 тысяч лет назад на восточном африканском роге и занимавшихся собирательством и охотой. В голодные дни один из них разгрыз несколько зерен кофе. Зерны оказались горькими, но вызвали ощущение хорошего самочувствия. Исчезла усталость, легче оказалось и ночное бодрствование у пещеры. Вскоре все племя стало регулярно грызть зерна кофе, чей вкус улучшился после того, как их стали поджаривать на горячих углях. Благодаря кофе ареал собирательства и охоты расширился, а сопротивляемость в сну позволила по ночам нападать на другие спящие племена. Стало больше еды и больше детей. Психофармакология бодрствования позволила этому племени заинтересовать кофейными зернами и соседей. В последнее время все больше внимания получает представление о том, что развитие нашей цивилизации обязано в значительной степени именно употреблению разнообразных психостимулирующих веществ, включая, естественно, кофе. Перерывы на кофе повысили производительность труда, что не осталось незамеченным, и помогло некоторым проницательным капиталистам сколотить состояние. А сам факт более эффективной работы привел к ускорению темпа развития экономики. Можно только догадываться – Сколько гениальных изобретений человечества было сделано в поздние часы или во время бессонницы из-за чрезмерного употребления кофеина. Наиболее популярным является представление, что кофеин возбуждает мозг посредством блокировки определенного типа аденозиновых рецепторов. Аденозин – это один из продуктов распада аденозин фосфата АТФ. Он образуется в особенно больших количествах, когда клетки метаболически активны, и концентрация АТФ в них намного выше, чем уровень аденозина. Поэтому распад небольшого количества АТФ приводит к относительно значимому повышению аденозина в клетке. Другое важное свойство аденозина заключается в том, что он не является классическим нейропередатчиком в том смысле, что он не накапливается в синаптических везикулах, как прочие нейромедиаторы – такие как глутамат или норадреналин, и в ответ на возбуждение нейрона не выделяется в межсинаптическую щель для передачи нервного импульса. Вместо этого аденозин производится клетками и выходит по мере его образования во внеклеточное пространство путем диффузии, где связывается с рецепторами, экспрессированными на тех же самых клетках и на расположенных поблизости. Этот тип влияния биологически активных веществ называется паракринным. Аденозин просто не успевает распространиться на значительное расстояние. Он активно метаболизируется путем дальнейшего распада, например, ферментом диаминазой или же захватывается клетками для синтеза АТФ. Тот же аденозин, успевающий связаться с рецепторами, оказывает в основном ингибирующее, тормозящее влияние что проявляется в снижении возбудимости нейронов и определяется как нейромодулирующее свойство. И, кстати, те вещества, которые регулируют ответы нейронов на всевозможные стимулы, обычно называются нейромодуляторами. Роль аденозина и его рецепторов в реакциях, возникающих под воздействием активирующего действия кофеина, можно проверить экспериментально например, путем нокаутирования гена, кодирующего аденозиновые рецепторы, что в некоторых случаях изменяет реакцию на кофеин. Обратите внимание, такие эксперименты могут ввести в заблуждение и привести к неправильным заключениям, если не учитывать возможные компенсаторные изменения, которые возникают в ответ на, собственно, нокаутирование рецепторов. Однако многим из нас доводилось слышать признание коллег, друзей и родственников, утверждающих, что кофеин на них не действует или, наоборот, дает особенно сильный эффект. Частично такая индивидуальная реакция может объясняться генетическими различиями – полиморфизмами аденозиновых рецепторов или ферментов, ответственных за метаболизм аденозина. Важно, что субъективное представление об измененной чувствительности к кофеину может подтверждаться объективными наблюдениями, как кофеин влияет на архитектуру сна и характеристики ЭГ в определенных его стадиях. Слепой метод исследования особенно важен в подобных экспериментах. Он позволяет исключить возможность эффекта плацебо, наблюдаемой при уверенности, что напиток содержит кофеин, даже если его там нет. Эффект плацебо – это не просто биологический шум, как иногда принято считать, а весьма реальное и совершенно удивительное явление, которое можно и нужно изучать беспристрастно. Американские ученые Дэниэл Мерман и Вэн Джонас предложили семиотический подход к проблеме эффекта плацебо, концептуализировав его с точки зрения значения или смысла. Кофеин имеет смысл для нас как возбуждающий напиток – что всем известно. Не это ли вызывает нашу реакцию на него, по крайней мере, частично? Так на что и как влияет кофеин в процессе подготовки ко сну и самого сна? На молекулярном и клеточном уровнях эффект кофеина хорошо изучен. Однако мы постоянно напоминаем – сон – явление более высокого порядка. Любые попытки объяснить то, как кофеин влияет на сон – неизбежно приводит к проблеме Франкенштейна. Иными словами, чтобы объяснить действие кофеина с позиции редукционизма, который является краеугольным камнем современной науки, основанной на эмпирическом подходе, нам приходится отдельно рассматривать уровни организации или отделы мозга, которые являются частями единого целого. В соответствии с аденозиновой теорией сна, предложенной в своей начальной формулировке около полувека назад, уровень аденозина, точнее темпа его образования, постепенно увеличивается в течение бодрствования пропорционально его продолжительности, что отражает степень депривации сна или необходимости в его компенсации. В поддержку этой теории, все еще весьма популярной, существуют некоторые свидетельства. Например, были сделаны измерения аденозина путем микродиализа, а недавно – с помощью еще более чувствительных методов, которые показали повышение уровня аденозина после депривации сна. Экспериментальные доказательства снижения медлеволновой активности на эго при употреблении кофеина отражают повышение общей возбудимости мозга, в то время как локальное или системное влияние аденозина или иных веществ, которые стимулируют его рецепторы, может способствовать или наступлению сна, или увеличению медленных волн. Но вызывает ли это физиологический сон? Ответа пока нет. Дозировка, безусловно, имеет значение, и как было показано в экспериментах на лабораторных животных, чрезмерная стимуляция гнозиновых рецепторов может вызывать снижение метаболизма вплоть до состояния глубокого анабиоза, подобного зимней спячки. Кстати, снижение темпов обмена веществ довольно распространенная реакция организма на вещества, которые принято считать влияющими в первую очередь на мозг, настроение и сознание, включая седативные вещества или нейролептики, такие как хлорпромазин. Не следует ли серьезно обратить на это внимание в будущих исследованиях? Подводя итог влиянию кофеина, мы должны признать, что на настоящий момент точно не установлено, где именно и как конкретно кофеин возбуждает наш мозг и, естественно, не только мозг, или где именно действует аденозин, чтобы сон вызывать. Данные и их интерпретация – это не одно и то же. Аденозиновые рецепторы можно найти практически в любой области мозга и организма, и мы пока просто не в состоянии изучать его эффекты везде и одновременно. Вызывает ли кофе нормальное физиологическое бодрствование или активно подавляет в сон, приводя попросту к бессоннице? Или же он замедляет процесс накопления усталости, либо просто обманывает мозг, приводя к ложному ощущению бодрости на фоне неумолимо растущего утомления и долгого сна, за который придется рано или поздно заплатить сполна? А может быть, все вместе? Тайная история, связанная с хлородиазопоксидом. Многие страдают бессонницей, которая проявляется в неспособности заснуть вечером или вернуться в сон после нежелательного пробуждения глубокой ночью. Кстати, некоторые ученые предлагают считать бессонницу нарушением бодрствования, а не сна, так как она проявляется прежде всего в том, что мы бодрствуем, полностью или частично, в неподходящее, по нашему мнению, время. Не правда ли, как было бы удобно, если бы существовала волшебная таблетка, приняв которую, мы безмятежно засыпали бы и спали ровно столько, сколько считаем нужным? Можно ли создать такое средство? Сразу заметим, погрузить человека или лабораторную мышь в состояние, похожее на сон, не очень трудно. Главная сложность заключается в том, чтобы понять, а сон ли это? И пока это остается недостижимой целью. И прежде всего потому, что мы не знаем важного, как и зачем сон вообще происходит. Классические снотворные или седативные средства, такие как барбитураты и бензодиопины, заслужили противоречивую репутацию. С одной стороны, благодаря им миллионы людей, которые страдают тревожными расстройствами, всевозможными психическими нарушениями, эпилепсией конечно, бессонницей, наконец, смогли обрести желанное спокойствие и сон, или, по крайней мере, его видимость или ощущение. С другой стороны, стоит только взглянуть на длинный список знаменитостей, включая Мэрилин Монро и Джуди Гарланд и обычных людей, о которых никто не знает, но которые также использовали снотворные как средство для суицида. Существует статистика, в соответствии с которой употребление снотворных связано с повышенным риском попыток самоубийства. Это лишь корреляция, но то, что снотворные могут вызывать состояние измененного сознания, влиять на когнитивные процессы и способность к рациональным суждениям – это факт. Можно ли оправдать сон ценой жизни? Барбитураты, еще недавно широко используемые как успокаивающие лекарственные средства, пришли на смену или стали альтернативой более агрессивным и инвазивным терапевтическим подходам к лечению или купированию психозов, панических атак или эпилепсии, например, таким как инсулиновая или электрошоковая терапия. Последняя, впрочем, до сих пор довольно широко применяется. Исследования, проведенные в 60-х-70-х годах прошлого столетия британским психиатром Иоанном Освальдом и другими учеными, установили, что фаза парадоксального М сна существенно снижается под воздействием барбитуратов. Любопытно и то, что компенсации, утраченной под влиянием барбитуратов М фазы, впоследствии не наблюдалось. Трудно сказать, насколько факт подобного изменения сна является пагубным сам по себе. Возможно, он отражает некие нейрофизиологические механизмы действия препаратов, существенные для их успокаивающего или снотворного действия. Две фазы сна, REM и NRM, сосуществуют в довольно сложных отношениях. Они одновременно сотрудничают и конкурируют друг с другом за функциональную роль и временную организацию в течение ночи. После депривации сна, например, медлеволновой сон вытесняет R и M-фазу, но к утру приходит очередь быстрого, и он начинает доминировать над N-R и M-фазой. Драйв R и M-фаза сна заметно увеличивается при хроническом лишении сна, как показали эксперименты Алана Рехтшафена. Он получает приоритеты, большая часть восстановительного сна состоит именно из этого периода. Интересно, что R фаза сна наступает раньше, а его продолжительность увеличивается также при некоторых видах депрессии, когда медленно-волновой N, и М -E сон снижен. Существовала гипотеза, что эти нарушения сна отражают некий дисбаланс в нейропередатчиках, что и приводит к психическим нарушениям, и стоит его исправить, как произойдет нормализация душевного состояния. Подобно барбитуратам, Похожий эффект снижения АРМ-фазы сна присутствует при приеме хлорпромазина, одного из самых первых транквилизаторов, который до сих пор используется для лечения шизофрении, а также классических антидепрессантов. Но все же было замечено, что барбитураты – это далеко не безвредное средство. Основная опасность при их приеме кроется в передозировке, даже совсем незначительной, и развитии наркотической зависимости. Приходилось постепенно увеличивать дозы, чтобы достичь нужного результата, а отказаться от препарата было трудно. Фармакологи занялись активным поиском альтернативных продуктов и нашли хлордиазепоксид. Первый бензодиазепин случайно открытый американским химиком Лео Штернбахом. Точнее, случайно не утерянный. Как-то в 1957 году ассистент Бэрил Каппел наводя порядок в Нью-Джерсийской лаборатории швейцарской компании. Хоффман Ларош обнаружил полутора годами раньше синтезированные Штренбахом вещества, отложенные для исследования и напрочь забытые. Каппел хотел уточнить, что делать с порошком, и отправил его на проверку. Ответ из центрального офиса пришел довольно быстро. Успокаивает мышей. Название «Либриум», данное препарату – намекала на освобождение от беспокойства, тревожности и агрессии. Примечание. Другие названия – лениум хлородиазапоксид. Для того, чтобы вывести на рынок новый медикамент, компания обратилась за помощью к Артуру Заклеру, американскому психиатру и бизнесмену, уже тогда признанному гению маркетинга, использовавшему все средства для достижения цели. «Либриум» стал одним из самых продаваемых фармацевтических препаратов в Америке. Сотрудничество с Рош оказалось успешным. Артур заклер и его семья смогли накопить баснословное состояние за несколько последующих десятилетий. Их филантропия хорошо известна, и трудно найти знаменитый музей или университет, который бы Заклеры не спонсировали тем или иным способом, включая Лувр, Тейт, Национальную портретную галерею в Лондоне, Музей Соломона, Гугенхайма и Оксфорд. Сейчас научные центры, библиотеки и выставки, которые десятилетиями содержались на щедрой дотации заклеров, пытаются всеми способами откреститься от их помощи. Непосредственное участие заклеров в продвижении аксикантина, обезболивающего средства, которое действует через опиатные рецепторы, и использование которого быстро приводит к наркотической зависимости, бросило значительную тень как на репутацию их компании, Purdue Pharma, так и на них самих. По самым скромным оценкам, использование аксикантина непосредственно или как триггер при переходе на более тяжелые наркотики, такие как героин, стоило не меньше полумиллиона жизней и привело к опиоидному кризису в США. Заклер имел непосредственное отношение также к другому популярному снотворному – диазепаму или валиуму, который также был синтезирован Лео Штренбахом на волне успеха либриума. Примечание: Другие названия – реланиум, седуксин и другие. Чтобы не создавать конкуренции между препаратами, валиум был представлен как лекарственное средство, имеющее несколько иной спектр действия – включая снижение психического напряжения, мышечные спазмы и так далее. Журналист и писатель Патрик раден в своей недавно вышедшей книге «Империя боли. Тайная история династии Заклеров» цитирует врача с иронией замечающего. «Есть ли вообще что-нибудь, от чего Валиум не помогает? Казалось бы, наконец-то создана панацея, чудодейственное лекарство, но, как это часто бывает... Рядовой врач или обычный пациент хочет знать прежде всего о желаемых свойствах препарата и лишь потом обращает внимание на его побочные эффекты. Действительно, бензодиазепины более безопасны, чем барбитураты, но при длительном их применении у некоторых пациентов развивается зависимость. Их передозировка может привести к летальному исходу, а внезапное прекращение их применения – к негативным последствиям, включая судороги и серьезные психологические расстройства. Примечание научной редакции. Длительное применение бензодиазепинов приводит к нарушению памяти и другим когнитивным расстройствам. Кроме того, эти препараты нарушают координацию при вождении автомобиля и несовместимы с алкоголем. Что же делают с нашим сном снотворные? что же происходит когда мы употребляем снотворные подобные валиуму наиболее распространенные препараты используемые на протяжении последних нескольких десятилетий для снижения беспокойства мании или судорожных припадков а также для лечения расстройств сна преследуют одну цель достичь рецепторов гмк гамма аминомасляной кислоты гмк один из главных нейропередатчиков центральной нервной системе. Одновременно это просто одна из аминокислот, подобных тем, которые являются строительными блоками всех белков в нашем организме. Некоторые из них также служат нейромедиаторами, например, глицин и глутамат. ГМК часто рассматривается как ингибиторный или тормозной нейромедиатор. Главный тип ГМК-рецепторов представляет из себя канал избирательно проницаемые для отрицательно заряженных ионов хлора. Основной компонент поваренной соли и одновременно ключевой компонент поддержания внутриклеточного гомеостаза и возбудимости нервных клеток. При связывании ГМК с рецепторами на мембранах нервных клеток канал открывается, и хлоридные ионы устремляются внутрь, что приводит к так называемой гиперполяризации мембраны, не позволяющие нейрону возбуждаться и генерировать потенциалы действия. Казалось бы, простой и элегантный механизм. Правда, в его реальной работе нужно учитывать огромное количество нюансов и условий. Во-первых, многое зависит от концентрации ионов хлора по ту и эту сторону мембраны, внутри и снаружи клетки. Если внутри клетки содержание хлорида высоко, то при открытии тех же каналов активируемых ГМК, хлорид будет выходить из клетки, способствуя увеличению ее возбудимости. Именно из-за этого в раннем возрасте ГМК выступает в роли возбуждающего нейромедиатора. А представьте, что один ГМК-нейрон посылает синапсы другому нейрону, также ГМК-эргическому. Во-вторых, при активации первого нейрон второго порядка будет тормозиться, Получаемое двойное торможение приводит к увеличению возбудимости нейронов в этой последовательности. Наконец, существует множество разных типов и подтипов субъединиц, составляющих ГМК-рецепторы, что приводит к их огромному разнообразию и значительным отличиям в плане их клеточных механизмов действия. Удалось ли нам развеять иллюзию о том, что сон – вызываемые снотворными действующими через рецепторы гмк не просто обусловлен мозговыми механизмами ингибирования активности нейронов снова напомним что великий иван павлов считавший что сон обусловлен просто разлитым торможением коры головного мозга ошибался примечание экспериментальные данные полученные в последние годы в том числе и самим Владиславом Вязовским показывают, что в отношении медленного сна Павлов интуитивно был не так уж далек от истины. Примечание научной редакции. Конечно, механизмы торможения необходимы для поддержания баланса возбудимости мозга, что критически важно для наступления и протекания нормального сна. Но как именно это происходит, пока точно неизвестно. Однако известно, как Бензодиазепины изменяют сон и мозговую активность. Характерный спектральный почерк бензодиазепинов заключается в снижении интенсивности волн ЭГ в медленно-частотном диапазоне и увеличении относительной мощности быстрых частот. Удивительно, но этот эффект представляет собой практически противоположную картину по отношению к глубокому сну после его депривации. В этом случае, наоборот, медленные волны усиливаются, а выраженность быстрых частот, включая так называемые сонные веретена, снижается. Роль сонных веретен, которые увеличиваются под влиянием некоторых снотворных, занимает научное сообщество, и некоторые лаборатории пытаются разработать подходы для контролируемого их усиления, в том числе с помощью бензодиазепинов, в терапевтических целях. Уже было замечено, что сонные веретёна снижаются при психозе, и существует гипотеза, что путём их нормализации можно улучшить когнитивные способности и, может быть, даже облегчить течение или улучшить прогноз протекания шизофрении. Также было обнаружено, что под влиянием диазепама нейроны коры мозга переходят в менее организованный ритм работы – Высокоамплитудные медленные волны ЭЭГ отражают синхронное вовлечение нейронных сетей в периоды активности и электрического молчания. Диазепам нарушает этот процесс, что отражается в снижении медленных волн во время НР и М фазы сна. Первое поколение бензодиазепинов часто обладало довольно продолжительным действием, и состояние сонливости преследовало весь следующий день – приводя к подавленности и сниженной продуктивности. Последующие исследования позволили разработать более совершенные аналоги диазепама, которые обладают более кратковременным действием, а такие препараты, как Z-Drugs, Z-препараты, и циклопералоны, зелопедем, амбиен или эзопеклон, лунеста, например, Могут вызывать состояние, которое напоминает глубокий восстановительный сон. Примечание. Стереоизометр, Запеклона, Имован, Релаксон, Слепвел, Пикладром и другие. Примечание научной редакции. Не правда ли любопытно, что и классические снотворные, и самый популярный психостимулятор кофеин приводят к снижению интенсивности сна. Возможно, эти эффекты опосредованы совершенно разными путями и механизмами, но они остаются маркерами того, как мало на самом деле мы знаем о механизмах действия многих фармакологических средств, используемых для лечения нарушений сна и сознания. Это во-первых. А во-вторых, критический подход к интерпретации результатов остается наиважнейшим требованием при их использовании. Наконец, эффект плацебо в отношении снотворных. Субъективные ощущения того, насколько качественным и освежающим был сон, равно как и объективные его характеристики, изменяются только от уверенности, что принимаемая таблетка – снотворная.